Макар Ярцев. И смотрит она на меня без страха. В ее глазах какая-то боль затаенная, такая глубокая, что, кажется, я проваливаюсь в бездну. А еще в зеленых омутах я читаю жалость, смятение, что-то такое непонятное моему разуму, гремучая смесь женственности, ума и страха. Зря я это затеял. Выдыхаю в лобовое стекло, стараясь не смотреть в отражение зеркала заднего вида, транслирующее женский взгляд. «Простите, я сейчас отвезу вас обратно». «А ваша дочь? Ей правда так одиноко?» Ее тихий голос звучит неуверенно. Девка будто раздумывает, прежде чем принять сложное решение. «Тоже мне актриса». «Неужели тебе Боб не сказал?» «Маришка, ребенок с дефицитом внимания». Да, оказывается, счастье ребенку нельзя купить за деньги. Кривлюсь как от зубной боли. Не хочу верить, что эта толстая телка подсадная. Не знаю почему, но мне ужасно это неприятно. Но ну, не бывают такие, как она, живыми стервами. Это в них не заложено эволюцией. В противном случае она не сможет размножаться. Ну кто позарится на толстую, не слишком ухоженную бабу не первой свежести, да еще с характером горгульи? Боб? Смешно морщит конопатый нос Вера, и меня посещает дежавю. Я уже где-то видел это мимическое движение. Совсем недавно. А кто это? Тебе нравится делать из меня дурака? Приподнимаю бровь, чувствуя вскипающую в груди ярость. Послушайте, Макар, это вы меня утащили из ресторана. Везете черти куда. Скорее, я чувствую себя идиоткой и жертвой. И еще, я страшно замерзла. Вы решили меня убить так изощренно? Черт, я даже не подумал включить климат-контроль, занятый своим любимым делом — самокопанием, смешанным со злостью. Положим, я тебе верю. Резко торможу возле обочины, игнорируя все правила. Плевал я на звуки сигналов, разозленных моей резкой остановкой водителей, и на то, что создал аварийную обстановку. Вдыхаю воздух, пахнущий посторонней мне женщиной, и, кажется, я впервые в жизни дышу по-настоящему». Аромат дурнушки будоражит ноздри, похлеще афродизиаков. Сдираю с себя пиджак и не чувствую холода в остывшем салоне машины. Она следит за моими действиями испуганно, ежится, прижавшись к дверце, и сейчас похожа на нахохлившуюся птичку. И дурацкие чулки ее съехали почти до колен, которые, к слову, у нее даже красивые, округлые, трогательные и с ямочками. «Я говорю правду. Я не знаю никого по имени Боб. Его зовут Борис. Прикройся». Бросаю Вере пиджак, который она ловит с жадностью заледеневшей тетки и тут же накидывает его на плечи, пытаясь укутать покрытое гусиной кожей декольте. Салон начинает заполняться прогретым кондиционированным воздухом. «Я поняла. Вы сумасшедший. Кто такой Борис? Или вы все-таки извращенец и везете меня к какому-то своему дружку?» Скорее всего, я просто сумасшедший. Но, Вера, у вас слишком богатые фантазии. Извините, вынужден разочаровать. Я не смогу их реализовать. Устала хмыкаю я, растирая переносицу пальцами. Иначе не стал бы... А, впрочем, Вера, всего неделя. Я заплачу вам за нее два миллиона. Это хорошие деньги за непыльную работу. Она смотрит недоверчиво. И я, вероятно, сейчас и вправду похож на безумца. Алмаз стоит примерно столько же, сколько я предлагаю нестандартному ангелу-хранителю. Правил же нет, так Боря сказал. Так почему бы мне просто не купить эту кобылку по цене моего племенного жеребца, на которого раскатал губу Борюсик? За работу няни вы предлагаете мне такие деньги? Да. Вру я, поганок кривясь, Но она не смотрит мне в лицо и не видит маски демона на нем. О чем-то думает, закусив уголок губы. Сребролюбие не чуждо даже ангелам. Я согласна. Наконец-то отвечает это несчастное. Только мне домой надо заехать. Достаточно только денег. Одежду я свою возьму. И еще у нас с вами только рабочие отношения. Вот и умница. Я в тебе даже не сомневался. А по поводу отношений я столько не выпью. Ты и не в моем вкусе. Нервно хихикаю я, нащупывая в кармане разрывающиеся вибрации телефон. Звонит Федор. и я совсем не хочу с ним сейчас разговаривать. Только не сейчас. Меня терзает охотничий азарт, сравнимый разве что с первым заработанным миллиардом. Главное, что будешь чувствовать ко мне ты, правда же? Ты в меня влюбишься. Если только меня будут пытать. Надо же, вредная какая. Ну-ну, зубки-то у нее все же есть. Тем интереснее будет игра. Хотя нет, даже если с меня сдерут живьем шкуру, этого не случится. «В кого угодно, только не в тебя». «Только не в меня, говоришь?» Хохочу я и вижу, что она сердится. Сапит обиженно, да и пес с ней. Это же не я должен в нее влюбиться, а она в меня. И если мартышка действительно не подсадная, Гоген мой. И два миллиона — это очень недорого за такое приобретение. А если она все же подстилка Борьки, сель-ави. Все, все по-честному». Я ее сломаю, даже невзирая на то, что эта чертовка спасла Маришку. — Говори адрес. — Приказываю, уже чувствуя свою власть над глупышкой. «Чей — Чей? — хрипло спрашивает Вера. — Папы Римского. — Твой, конечно. Я дам тебе полчаса на сборы. Телефон, планшет, компьютер не брать. У тебя будет доступ к домашним гаджетам. Телефонные звонки и интернет только с моего позволения. — Это не было оговорено? — протестует Вера. «Надо же! А у нее голос есть! Да какой! Красивый голос, словно присыпанный песком. И когда она злится, не такая уж и дурнушка. Вы ставите мне условия, даже не выслушав моих. Не стоит думать, что купили меня!» «Вера, я купил тебя. Нравится тебе это или нет?» Растягиваю губу в улыбке, но мне отнюдь не весело. «Мне уже начинает нравиться эта игра. Она будоражит все рецепторы в организме». И я тебе не верю. Тогда сделки не будет. Ее ноздри раздуваются от злости, а глаза мечут зеленые молнии. Глупенький, храбрый ежик. Она еще не понимает, что попала в капкан, из которого я ее не выпущу. Остановите машину. Вы... Ты хочешь доверить мне свою дочь, при этом не верь мне. Больной, ты точно психически нестабилен. Она дергает ручку дверцы, так остервенела и нервно, Сдувает с непослушной непослушные пряди волос, выбившиеся из растрепанной прически. Они похожи на медные спиральки и делают ее еще более смешной и трогательной. Нажимаю на кнопку центрального замка. От неожиданности она вываливается на стылую землю и тихонько скулит. Ты замерзнешь, если тут тебя не подберет какой-нибудь дальнобой. И поверь, они не такие нежные к полуголым бабам, как я. Кстати говоря, заплатят тебе существенно меньше. Слишком нетоварный у тебя вид. Выхожу из машины только для того, чтобы увидеть ее страх. Но она совсем не напугана. Она в ярости. В меня летит грязный кусок льда, подобранный ею из земли. Весок обжигает болью, и мне это даже нравится. «Подонок! Какой же ты подонок!» Больше не сдерживаясь, рыдает Вера и вдруг обмекает. «Да, детка, ярость выжигает». С ней надо срастись, чтобы не было вот таких откатов. «Почему так? Ну почему? За что тебе досталась такая чудесная дочь? Мне нужны те деньги, что ты предложил, чтобы снова стать матерью. Почему вот так? Одним все, а другим...» «Да, я подонок». Подхватываю на руки несопротивляющуюся больше женщину, содрогающуюся в рыданиях. «Говори адрес. Поедем за твоим хабаром». Позвоним твоим подругам, чтобы не дергались и не делали резких движений. Я так понял, ты согласна на все мои условия?» Она, всхлипывая, говорит название улицы и замолкает. «Я ее сломал. Как-то уж слишком быстро. Даже неинтересно».